Глава 149. День Д. Глаза слезились, сопли текли рекой. В зеркало смотреть не хотелось. М-м, mm -hmm. простонала я тихо. Апчи. Где болит, мисси? Божечки, где болит? Раскудахталась Нэнс, сбросив все вещи на тахту, и стремительной аларийской молнией подлетела ко мне. «Нигде». «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» -ап Я смачно высморкалась в заботливо протянутый Нэнс чистый платок. Проморгалась от слез. «Апчхи! Убери их, Нэнс!» «Мисси!» — всплеснула руками та. «Красотыща какая! Апчхи!» «Выкини!» «Хоть картиночку оставили бы, мисси!» Сдвинула брови Аларийка. «Кажись, не каждый день вам букеты дарят». «Апчхи!» «И карточку выкини! Она тоже воняет!» «Апчхи!» «Мисси!» «Немедленно, Нэнс!» Простонала я в нос и опять высморкалась. «Если не хочешь, чтобы я умерла прямо здесь!» «Апчхи!» «Божечки, мисси, уже бегу!» ларика подхватила вазу с этим псаковым букетом тесненную карточку со столика и побежала к двери в зеленую гостиную напутствовала она служанке тихо но я услышала выкинуть вы не бываете в зеленой миссии протянула она укоризненно букет не виноват в том что у вас леграя аллергия о кантер знал чем можно меня добить после вчерашнего Лилии сияли, тигровые, королевские, хищные, щедро обработанные магией, чтобы дольше воняли. В цветочной лавке таких не купишь. Интересно, какую аранжирею он ограбил? Вестник был впечатляющим. Я бы заплатила в два раза больше, чтобы эти лилии навсегда остались там, где он их взял. Ненавижу тигровые лилии. Апч! Единственные цветы, на которые у меня аллергия. Я шмыгнула носом. Букет принесли утром. Нарочный Тиров, еще до того, как я открыла глаза. Никаких украшений, только цветы и карточка. Тисненая. Бумага с тонким золотым напылением. Позер. И одно единственное слово. Очарован. Подписи не было, но, как любят некоторые высшие, начертано было магией. Золотая Тировская сила фанила. Это очень старомодный способ продемонстрировать личный уровень и безупречный контроль. Сир со средними способностями не выведет и штриха. «Очарован!» «Сомневаюсь, что это слово сегодня подходит». Я опять повернулась к зеркалу. Шея болела. Отпечатки чужих пальцев четко выделялись на белоснежной шее темными пятнами. Дядя прав. «Думать — это не моя сильная сторона». «Блау, ты не просто дура, ты идиотка». Ух, простонала я опять. «Все будет просто и быстро!» «Мисси!» — опять всплеснула она пухлыми руками. «Что болит?» — целитель давеча сказывал, как только, так сразу звать. «Ничего нигде не болит!» С того момента, как я утром открыла глаза, Нэн спрашивала уже десятый раз одно и то же. Тонкую царапину на виске прикрыли волосами. А Ларика выпустила широкую прядь и долго ворчала, что если так пойдет дальше, Мисси останется совсем лысой, подпалилась знатно. Со встреч с утра пришлось много, но в отличие от Маги, Аларика своё дело знала и было почти не видно. О, какая же я идиотка. Прости, великий. Мне было так стыдно, что у меня непроизвольно вспыхивали щёки, когда я урывками вспоминала вчерашнее: отдельные фразы, лица, вспышками. Как можно было не понять сразу, что статуэтка змеи недовольно подмигивала мне рубиновым глазом, где обещанное Прости, нашивок не перепало. Ни нашивок, ни колец. Я погладила его кончиком пальца. Могу я ошибиться? Нет, не могу. Не имею права. Так глупо. И ведь все проверки пройдены. Никому нельзя верить. Только себе. На туалетном столике стояли фиалы в ряд. Часть я уже выпила, вторую после завтрака, третью на вечер. Целитель поработал хорошо. Тянуло, но боль чувствовала отдаленно, приглушенным фоном. На спину я смотреть не стала, мне хватило ноги и бока, и вида лица Нэнс, когда она помогала мне в купальнях. «Нет, убери!» — я махнула Ларике. «Хотя оставь!» Она снова метнулась ко мне с ворохом шарфов. «Нет, убери!» Был меховой воротник, высокий и подойдёт по сезону, чтобы закрыть всё это. Я ещё раз с неудовольствием посмотрела в зеркало. «И перчатки, кружевные, без пальцев, в тон!» Я пошевелила жирными, смазанными заживляющей мазью пальцами расцарапаны и в кровь. Тоже нужно закрыть. Если посчитать все допущенные вчера ошибки, пальцев на одной руке не хватит. И первый бой. Я снова застонала. «Мисси!» — Нэнс уперла руки в боки. «Где болит?» «Тут». Я постучала костяшками по голове. «Тут болит». «Божечки, я за мастером-целителем! Мозгов нет потому что!» «Мисси!» — философски протянула Нэнс. «Нужно съесть сладкого, и сразу все пройдет». Она перекладывала с большого подноса то, что принесли служанки с кухни. «Вы у меня, вот...» — она сжала внушительные кулаки. «Вот на этих руках выросли. С самого детства, если не дано чего, обделил великий. Это, почитай, сразу видать». Я поперхнулась. «Нанс, ты хочешь сказать, что у меня нет мозгов? Одно дело выслушивать такое от дяди, и совсем другое от собственной служанки». Раз я могу, мисси?» — Нэнс округлила глаза. «И не я говорю, вы говорите!» — она начала загибать пальцы. «Матушка ваша еще, помню, сетовала. Дядя ваш...» — еще один палец. «И братец. Хотя кому-кому, а ему грех так говорить. Съешьте сладкого, мисси, и не думайте лишнего!» Нэнс налила пиалу свежего чая и переставила с подноса блюдца, пирожные. Те самые, которые я любила по утрам. Ещё теплые рисовые лепешки и крохотные пирожки на один укус. За вчерашнее наш центуре просто убил бы меня. А потом воскресил, чтобы я не позорила его седины. Расслабилась на мягкой постельке, успокоилась, что дядя рядом. Давно тюремного пайка не ела, блау. Пирожные ей подавай, торт и пирожки и непременно свежее всё. Отожралась. Убери, я отодвинула от себя тарелку. Мисси, всплеснула руками огорченная Ларийка. «Ваши любимые же!» И мастер-целитель сказал нагуливать аппетит. «Еще не нагуляла», — рявкнула я. «Никаких пирожных, хватит». Расслабилась, дорвалась до мягкой постели и сладкого. «Есть лепешки, простые и несладкие. «Так вчерашние, кажись, остались. Но твердые они, миссия, зачерствела уже. А пирожки свежие, магия раньше зари встала, чтобы значиться». В голосе Аларики отчетливо звенела обида и непонимание. «Убери, Нэнс!» Но она все настойчивее двигала и двигала эти псаковые тарелки ко мне. «Убери!» Я смела тарелку со стола, лепешки запрыгали по полу. «Никаких пирожных! Никаких пирожков! Хватит! Неси чем черствее, тем лучше! Неси вчерашнее!» «Мисси, вы же отродясь такое не ели!» «Нечего отжираться!» Я хлопнула ладонью по столу. «Вон какие бока! Будем худеть, Нэнс!» Брови Аларики поднялись домиком. Ущипнуть себя за бок у меня не вышло. С одной стороны, не за что было, а с другой нельзя. Все жирно смазано лечебной мазью, поэтому я ущипнула за пухлый бок Нэнс». «Вот какие бока!» А Ларийка начала медленно заливаться темной краской. «Это вредно для здоровья, поэтому будем худеть вместе. Одна ты не сможешь. Скажи Маги, у нас пост великому, покаяние за грехи», — добавила я, подумав. «И за какой грех-то пост держать? Что за грех-то такой?» «Самый страшный грех, Нэнс!» — я сдула длинные пряди челки со лба. «Это глупость!» несусветная. добавила я, подумав. «Но миссии!» — Ларийка чуть не плакала. «Я-то ведь не грешила!» «Значит, согреши, чтоб не зря!» «Но миссии!» «Я все сказала! Худеем и точка! Неси вчерашнее!» Пока Нэнс подбирала все с ковра, в дверь спальни постучали. Короткий решительный перестук, скрипнули петли, и бодрый неестественно веселый наставник зашел в спальню наставник ясного дня ясного дня вою луци аккуратно бочком обошел аларику и перешагнул рассыпанные лепешки как вы тут нэн зазарделась выронила все на пол обратно ойкнула и тут же начала подбирать снова я хмыкнула глотая смешок и глазами показала луцию на кресло одно из двух которые вместе с маленьким столиком стояли под репродукцией грозовой охоты Ларика ойкнула еще раз и, прихватив под нос и тарелку, умчалась к маге. Наставник вчера произвел на нее просто неизгладимое впечатление. Все утро Ларика тараторила безумолку, когда помогала одеваться в купальнях, когда приходил целитель все время и говорила только о Луции. Зи забирали из круга менталисты. И забрали супостата-черноковтанники к нам, на нижний уровень. у Луцием запустили стабилизатор. А трупам в артефакте восстановители делать нечего. То, что Зи жив, меня утешило. Одно дело решать самой, и совсем другое — убить, подчиняясь чужому воздействию. После того, как меня передали в руки целителям, Аксель потребовал присутствия Райдо и Сяо в дуэльном зале. Что было внутри, Нэнс не знала. хотя пятерка самых любопытных слуг караулила у входа. Вдруг господа захотят поесть, попить, полотенце, утреннюю газету. «Гремело знатно. Так, что тряслось сверху», — уточнила Ларика. А потом, почти как правая рука Великого, явился наставник. Взломал дверь, вытащил всех за шкирку, распределил по комнатам, и даже Эттененс проговорила с особенным удовольствием и придыханием, дал подзатыльник аксу. Смачный. А потом... Все началось по кругу. Аларика снова и снова прижимала пухлые руки к внушительной груди, вздыхала, рассказывая, как Луций сияет силой, как разводит руки, как хмурит брови, какой у него героический вид, просто великолепный мужчина. На вопрос, а как же Буч? Нэнс задрала нос. Видали мы ентих столичных. Покрутят тут и фью в своей столице. А то, что упитанный Луций Аларики только по плечо, вообще вызвал бурю возмущения. О, боже, какой великолепный мужчина! Удобно устроился в кресле, переплел пухлые пальцы в замок на упитанном круглом свидетельстве горячей любви к готовке маги, но не расслабился. Взгляд наставника был цепким и напряженным. Сейчас со мной будет разговаривать бывший трибун шестнадцатого. Я вздохнула, отложила в сторону кольца, которые нанизывала на пальцы, и развернулась на пуфе. Как самочувствие, я приподняла брови. Целители наверняка отчитывались каждые два часа. «Удовлетворительно». Я, пожалуй, плечами чувствую, как тянет правый бок и бедро. Но боли не было. С чарами они поработали на славу. «Могу танцевать до самого вечера. Или обогнать любого ушастого в нашем лесу». Щелчок пальцем по фиалам отозвался протяжным звоном. «В меня влили столько, что хватит до ночи, а потом будет откат. Три флакона были целыми, на вечер». Я поморщилась. Некоторые зелья были очень мерзкими на вкус. Целителей можно поощрить. Сколько раз они плели исцеляющие? После взрыва на второй линии было хуже». «Хорошо», — Луций выслушал внимательно и серьезно. «Постельный режим рекомендован, но...» «Не обязателен», — закончили мы хором. «Верно», — наставник переплел пальцы еще раз, явно мялся, не зная, как подойти к вопросу. «Мастер, хотите ругать, начинайте, у меня мало времени». Я развернулась обратно и продолжила надевать кольца. «Дядя прислал два вестника, но оба диагностические». Я выдохнула. «Ни слова. Значит, влетит мне позже». Луций моргнул и покачал головой. «Наоборот, тебя стоит похвалить, Ваю. Вина очевидна, но к тебе это не имеет никакого отношения, и я тебя уверяю, Кастус, Сир Блау придерживается такого же мнения». Он напишет позже. Сейчас он в канцелярии. Оформляют патент. Подписали? Луци кивнул. Ву! Луци кивнул ещё раз. Да, да, да! Официальные бумаги будут к вечеру. Остудил он мой пыл. И отсюда вытекает проблема, которую я хотел обсудить. Слушаю. Мы встретились глазами в зеркале. Ваю, если... Ты чувствуешь себя неплохо. Было бы полезно для клана сегодня посетить школу. Я бросила быстрый взгляд за ширму. Пояс от школьной формы, которую уже приготовила Нэнс, предательски свисал с верхней перекладины. Я думала, возможность выйти из дома придётся отстаивать. «Дядя?» «Одобрил», — Луций кивнул. «Причина? Менталисты?» «Не только. Твои выводы верны. У нас общий патент и... дела». «Клану невыгодно демонстрировать неспособность дознавателей в таком ключе. Это повредит репутации. Стоит поддерживать связи, а не разрушать их». «Дальше...» — голос мастера стал жестким. «Юная Сиры пострадала в договорном поединке. Двое наследников продемонстрировали неспособность управлять и предотвратить ситуацию. Оба наследника...» — подчеркнул Луций. «При этом один родич» другой свидетель. Я поморщилась. Сира, представители ратуши, совет, который уже потребовал личного отчета от главы Хейли, столько почтенных людей. Я тихо рассмеялась. Мы должны показать, что ошибки не было. Продолжила я мягко. Сира чувствует себя превосходно. Поединок прерван, перенесен по причине. «Слишком многие понесут репутационные потери, поэтому поединок отменен до окончания расследования представителями управления». «Оу!» — я сморщила нос. «Выигрышем это назвать сложно, но оказывается, это неприятно, когда тебя лишают права на победу». «Ты выиграла, Ваю!» — произнес Луций просто. «И выиграешь еще больше, если мы продемонстрируем полную лояльность». Я насмешливо цулитовала наставнику кулаком трижды. Виват, империя приветствует победителей. Школа. Мне нужно еще десять мгновений на сборы, и я готова. Луций немного расслабил плечи и откинулся назад. В круге, в конце. Ты решила, что это Юстиний? Спросил он очень осторожно. В форме. Ты пошла только к претору Тиру. Кольца звякнули. Одно выпало и покатилось по столу. Я и забыла, что папа ходил в форме. Я вообще многое начала забывать. Я коротко кивнула. Пусть думают, что под ментальным воздействием я видела отца. Луций выдохнул, довольный, что его предположение было верным. Приказ отдал Претор? Да, мы перепробовали все, сработало только это. В Сирошту держал ментальный канал. У младших дознавателей не хватило сил пробиться. «Зикерт?» вою. Я уже знаю, наставник». «Уф», — Луций выдохнул. «Мистер, мистер Зикерд официально умер и чувствует себя удовлетворительно, насколько это возможно в данной ситуации», — поправился он, подумав. «Я смогла выйти, значит, он умер. Его реанимировали целители?» Мастер кивнул. «Последний ментальный приказ, который получил мистер Зикерт, — умереть». Его сердце остановилось. О, теперь я понимаю, почему его вытащили. Хмыкнула я насмешливо. Ценный свидетель. Единственный, поправил меня наставник. Пока состояние источника не стабилизируется, допрос невозможен. Поэтому вы запихали его в наш стабилизатор. Не только нужен тестовый экземпляр, я фыркнула. Наставнику не помешало бы побольше веры в собственные изобретения. «Хейли?» «Не знают. Младший наследник и его ближний круг сегодня допрашивают. Главу вызвали в столицу». «Прекрасно». Я щелкнула кольцами и полюбовалась блеском камней. «Сколько нужно ждать?» «До завтра», — нежно ответил Луций, и его глаза предвкушающе сверкнули. «И тогда Хейли ответит за всё». «Что будет завтра?» «Вернётся дядя?» «Я заберу Фей», — уведомила я. Если до вечера приказ об опеке не вступит в силу, я просто заберу Фэй». Хейли свихнулись, ждать до завтра я не намерена. «Ваю, до вечера. Это не обсуждается. Я бы забрала сейчас, но нужно закончить дело в школе. Что было на полигоне?» «Я застал самый конец». Усы Луция насмешливо встопорщились. «К этому моменту уже прибыли еще два отряда. Шестеро магов и четверо целителей». О, -о, -о. они решили, что Блау и Хейли начнут войну прямо там?» «Состояние сира Акселя — выступление, — поправился наставник педантично, — очень способствовало поддержанию этой убежденности». «Что натворил ну, Акс?» Луций отмел вопрос взмахом руки. «Если мы не будем предъявлять обвинений в некомпетентности, в результате чего пострадала леди, сиру Акселю не будет выдвинуто встречных обвинений в превышении полномочий. Паритет». Я поджала губы. Старые хрычи. Очень удобно. Очень. Аксель подставился. И артефакт? Даже это? Артефакт пострадал в результате обмена предупредительными плетениями. Я захохотала. Как удобно. И наверняка чары были со стороны Хейли. Луций кивнул. Он умрет? Непременно. Когда? Завтра. Хорошо. Я выдохнула и повела плечами, чтобы расслабиться. «И пусть это будет долго», — Луций спокойно усмехнулся в ответ. «Того, кто управлял, не нашли», — констатировала я. «Татуировка», — озвучила я те выводы, к которым пришла за утро. «Свежие, сутки». «Такая же?» «Рука». «Такая же. На спине». «Менталисты», — прошипела я. «На месте начальника Таджо я бы тоже открутила голову всей пятерки. Чем они так заняты?» Выдохнул Луций устала. Лояльность, клан, ответственность. Я щелкнула зубами и оскалилась. Как же это достало? Если я иду в школу, мне нужно собираться. Я кивнула на дверь. Наставник поднялся, расправил складки ханьфу, поправил пояс и замялся. Слушаю. День только начинался, но я уже устала. «Сераксель», — выдавил Луций. «Немного расстроен случившимся». «Немного?» — я заинтересованно наклонила голову. «Нужно продемонстрировать единство и силу, спокойствие, что внутри рода нет проблем. Мы сейчас не можем себе позволить дополнительно привлекать внимание». «Я поняла. Я поговорю с Аксом, наставник». Луци выдохнул и пошел к двери. Взявшись за ручку, он обернулся. «И ваю...» — мастер замялся. «Ты действительно молодец». Я даже пересмотрел свое отношение к светлым. То, что Вертас служил с Юстинием, не сделало его темным. Но нужно признать, тренировал он тебя превосходно. Он вздохнул. «Если сравнить, чему ты научилась у меня...» «Наставник, я бы предпочла, чтобы светлые упоминались как можно меньше. Я темная. И сила, и наставник тоже темные. Точка». Закончила я твердо. Луций пошевелил усами и нехотя кивнул. «Базовый жестовый, основные связки, вы даже прошли полный круг. Ты росла на моих глазах, Ваю. Я знаю, на что способны Аларицы. Но то, что смог сделать Виртас, это достойно уважения. Мне уже сказали, что я превосходно воспитываю юную поросль. Ты произвела огромное впечатление вчера на Сира Тира». «Он пригласил меня в ресторацию и на полигон обменяться навыками». Луций улыбнулся и размял пальцы. «Мы дружим с тирами?» «Если не тира, то кто?» — парировал Луций. «Мы с Нэнс почти закончили одеваться. Я замаскировала все синяки и садины, застегивала последние пуговки, когда молоденькая Аларика, заполошно с круглыми от ужаса глазами, залетела в спальню и сразу затараторила. «Мисси Блау! Мисси Блау, беда! Ой, какая беда! Ой, божечки!» «Тише, балаболка!» — рявкнула Нэнс, уперев руки в боки, недовольная тем, что нас прервали. «Что случилось?» «Говорю же!» — всхлипнула служанка. «Беда! Ой, беда!» Нэнс открыла рот еще раз, но замолчала, увидев мой жест. Так она напугает еще сильнее. «По порядку. Где, кто, что?» «Задний двор! Сир брат ваш Аксели новенькие, что прибыли! Дерутся, значится! За вами послали!» «Новенькие!» — я обернулась ларике. «Нэнс, плащ!» Вниз мы бежали быстро, срезая путь по чёрной лестнице через кладовые, нижние ярусы и кухню. Яркий уличный свет на мгновение ослепил глаза, когда я вылетела на крыльцо. Проморгавшись, охнула. Картина была знакомой до последних мелочей. Акс методично вбивал в снег Данда, сидя на нём сверху, и лупил крепко от души. «Аксель!» — крикнула я громко. «Никакого внимания!» Йок, без шапки, сверкающий бритыми висками, стоял в стороне, напружинившись. Ещё мгновение и сорвётся, вмешавшись, и тогда не поздоровится всем. Слишком много наших. Охрана разину рты наблюдала за утренним представлением. «Аксель!» Пока я бежала вниз по ступенькам, поскользнувшись, Акс уже отшвырнул Данда в сторону, пнув сапогом, и плёл чары. Контур уже был запитан. Силовые линии хищно вспыхнули тёмной родовой силой. Данделеон не защищался, как и всегда. Просто смотрел, на из-под и слизывал кровь с губы. «Аксель, псаки тебя задери, остановись!» Я не успела. Чары сыто мигнули, и шар силы полетел в сторону Данда. Последние пять шагов я просто проехала, не в силах затормозить, и, раскинув руки, закрыла собой брата. Одного брата от другого. Силовой защитный купол вспыхнул серебром, полыхнуло, и чары стекли вниз. Дядя делает отличные кольца. «Что ты творишь?» Акс разъяренно наступал на меня. «Уйди, Ваю!» «А что творишь ты?» Я обвинительно ткнула в него пальцем. «Это... это...» Я обернулась к Данду и заткнулась. «Как сказать, кто это?» «Это Хэсау! Родичи!» Наконец нашлась я, показав на нашивке. «Мы так встречаем гостей?» «Не вмешивайся, Ваю!» Голос Акса звучал холодно, и я вздрогнула. Дядиной интонации он повторил в точности. «Уйди!» «Акс!» Я выдохнула. «Даже если...» «Он оскорбил меня!» рявкнул аксель в ответ я в своем праве чем я постаралась чтобы голос был спокойным и тихим промолчал проявив неуважение к наследнику если я задаю вопросы я хочу услышать ответ я выдохнула обернувшись на данда тот смотрел только на акса смотрел знакомым взглядом хоть убей меня я ничего не скажу он точно будет молчать сутки а то и двое если сильно повезет давить бесполезно йог стоял в стороне и я развернулась к нему Присела в традиционном поклоне. Сира Ваю Юстиния Блау приветствует вас в доме Блау. Вы не представите мне, сира. Леди. Ответный поклон был уважительным и глубоким. Сир Данделион Лоу Хесау. Жест в сторону Данда. Мы прибыли по приказу сира. Какая разница, кто это? Нужно было отвечать, когда спрашивают. Акс сдвинул меня за плечо в сторону и шагнул к Данду. Йок напрягся, сжав пудовые кулаки. Где Ликос, когда он так нужен? И где носит Луция, псаки их порождения! «Аксель!» Я перехватила его руку и погладила напряженный кулак. «Аксель, пожалуйста!» Он повел плечом и стряхнул руку. «Не лезь в Аю! Это мое дело! Иди завтракать!» «Я уже умылась!» Рявкнула я в ответ и заступила ему дорогу. «Ваю, иди в дом немедленно!» Приказ прозвучал отчетливо. «Нет!» Акс остановился. «Ты отказываешься подчиняться? Мне применить силу?» «Мы не бьем гостей и родичей», — ответила я твердо. Акс стряхнул руку с рукава и отступил на шаг. «Он нанес мне оскорбление!» «Он извинится». Мы оба повернулись к Данду, который уже поднялся и отряхивался от снега, швыркая носом. Лицо Акса ему разбил. «Извинится!» — протянул Акс насмешливо. «Непременно! А потом эти извинения я забью ему по самое... Аксель!» «Я просто не могу допустить, чтобы все начиналось точно так же, как тогда. Дом превратится в бесконечное поле битвы, только не еще раз великий!» «Аксель, пожалуйста!» — протянула я тихо. «На чьей стороне должна быть моя сестра?» Акс наклонился ко мне близко-близко и понизил голос. «Моя сестра! Ваю! Моя!» На стороне от Ребеха и Сау или на стороне брата. Он оскорбил меня. Иди в дом. Я отчаянно помотала головой. С места не сдвинусь. Вот значит как. Акс со свистом выдохнул воздух сквозь зубы. Ради какого-то отребья, которого ты видишь первый раз в жизни, когда оскорбляют мою сестру, единственное, что может помешать мне восстановить честь, это расстояние. А ты, ты. Я молчала, стиснув кулаки. Не обвиняй других, Акс. На самом деле ты злишься за вчерашнее. Я наступала на него, тесня к дому. Ты виноват. И ты опоздал. И мы оба знаем, почему. Злишься на себя, но срываешь злость на других. Вот как. Да, я вскинула голову. Если бы кто-то меньше пил и больше спал... Виноват, признаю. Акс ответил мне короткий рубленый поклон. Поэтому сегодня и до приезда дяди ты сидишь дома и ни шагу за порог. Я иду в школу, Аксель. Я похлопала себя по верхнему кафтану формы. «Ты сидишь дома, Ваю!» «Я иду в школу!» Я подцепила пальцем вторую цепочку на шее и чуть приподняла вверх. «Все мы знаем, у кого печать главы!» «Ты не посмеешь!» Аксель на мгновение замер ошеломлённо. «Ты не посмеешь использовать против меня печать!» «Я собралась!» «И сегодня я иду в школу!» «В дом! Немедленно!» Рявкнул он на весь задний двор так, что с черепицы вверх вспорхнули редкие птицы и замерли, притихнув слуги. «Ты наказанная и сидишь дома!» Я отступила на шаг, покачав головой. Сзади кто-то ахнул. «Аксель мне не простит. Авторитет — это авторитет. Наследник — это наследник. Могут быть разногласия внутри семьи, но никто не выносит мусор на улицу. Но бить Данда — это путь в бездну. Дядя его не простит. И мне надо в школу». «В дом, Аксель!» — приказала я беззвучно, направив Талику силой в печать. Под нижней рубашкой потеплело. «Это приказ!» Аксель зажмурил глаза, выдохнул и дернулся, развернувшись к дому. Совершенно прямой спиной и каменной линией плеч, стиснув кулаки так, что побелели костяшки. Он шагал молча в гробовом молчании. И я знала, что он простит, но когда-нибудь потом, если вообще простит. «Отправь весни дяди дяде! Спроси!» Бросила я ему в спину, когда он уже поднимался по ступенькам. Акс вскинул правую руку вверх с оттопыренным средним пальцем, посылая меня за грань. «Он объяснит», — закончила я шепотом. В такие моменты я ненавидела Блау. Всех мужиков Блау. Хоть бы один был мягким, уступчивым и неконфликтным. Хоть бы один попытался найти компромисс перед тем, как задавить всех окружающих, и семью в том числе. Я прокашлялась и с трудом сглотнула. Слюна внезапно стала очень вязкой. Развернулась к Данду и натянула улыбку на лицо. Вышла не сразу, со второй попытки. «Добро пожаловать к Блау, сир Данделеон. Ясного утра». Дант молчал и сверлил меня из-под лобья темными глазами. «Так знакомо. Я с трудом удержалась, чтобы не кинуться вперед и не потискать его, медвежонок». Дядя Хесау всегда шутили, что похожий на тощего столичного хлыща жилистый кастус просто не мог произвести на свет широкоплечего, коренастого и основательного Данда. Тот был юный копией Бера, большой медведь и маленький медведь, взрослый Мишка и медвежонок Дант. Йог шагнул вперед и с коротким поклоном протянул скрепленной печатью Хесау свиток. Аксель даже не посмотрел. Пфф". Предлагаю позавтракать и после обсудить все вопросы. Я забрала свиток и развернулась к дому. Беззубая старуха Хесау сверлила меня бусинами глаз, выступив из-за спин охраны, которая сопровождала их. «Леди», — Йог вежливо поклонился еще раз. «Наши лошади, без распоряжения, никто не осмелится ослушаться наследника». «Конечно». Я развернулась, поманив рукой одного из конюшек, подчинённых старика, которые высыпали на задний двор, насладиться утренним представлением. О, устрой!» — голос охрип. Охранник в форме Хэсау придерживал под узцы двоих райхарцев. Один заметно крупнее собратьев, с притороченным к луке седла боевым луком — Йока. Он редко расставался со своей игрушкой. Второй конь, чёрный, с лукавыми тёмными глазами, фыркал и прядал ушами, прислушиваясь. И ему точно не нравилось происходящее. Сейчас он переступит задними копытами или гнет. «Ашес!» — охранник рванул в сторону, чтобы не досталось копытам. «Демон Грани!» — выругался он. Сейчас конь фыркнет и попытается вырвать узду. «Стой! Стой, тебе сказано!» — взвыл охранник сердант сделайте что нибудь со своей ска конем сейчас он повесит голову и будет тыкаться мордой в мою ладонь щ напевал данделон поглаживая широкие ноздри и бархатный нос щ демон щ конь тыкался мордой в ладонь данды и косил лукавым глазом посмотрите какой я хороший устрой прокашлялась я обращаясь к конюшему великолепный экземпляр сердант это ваш райхарец?» Данд кивнул и покосился на меня настороженно. Райхардцы у Хэсау возведены в культ. «Сир растил его с молочных дней», — встрял Йог. «И как зовут коня Сира? Необычный конь, необычное имя?» Йог гордо кивнул. «Его зовут Демон». Я на мгновение прикрыла ресницы и прикусила губу. «Леди?» «Сушёная рыба», — выдавила я наконец. «Говорят, лошади, выросшие на побережье, очень любят сушёную солёную рыбу. Сердант, если слухи не врут, наш дом и наша кухня в вашем распоряжении». Стол ломился от изобилия. Ароматные ещё горячие рисовые лепёшки, прозрачные ломтики золотистого сыра, тягучий мёд, свежие румяные пирожки, пирожные и одна пиала пустой каши для меня. Вчерашняя выпечка и чай, точно как просила». Ларики трещали безумолку, лукаво переглядываясь. Йок неженатый, как уже выяснили, молчаливый и широкоплечий. Прекрасная цель для незамужних аларийских дев. Щеки пунцовели. Верхние пуговки блузок сами непослушно выныривали из петелек, оголяя все больше смуглого налитого тела. Йок хмурился. Дант молчал. Я давилась кашей под обиженным взглядом маги. Столовую я решила оставить аксу и менталистам. Лучше не встречаться сейчас. Брат вспыхивает быстро, пылает ярко, но также скоро остывает. Я ставила именно на это. Стефания и крошки не взяла в рот. Цедила чай и сверкала тёмными бусинами глаз. «Леди Блау?» Райда Шутовский поклонился, застыв в дверях кухни, с лёгким прищуром обозревая нашу компанию. «Готовы поставить о том, что было на заднем дворе, ему уже доложили». «Господа?» Ни один из господ не поднял головы и даже не шевельнул бровью. Либо им дали отдельные инструкции по поводу менталистов, либо они уже встречались. «Ясного дня!» — Райду оскалился и помахал в воздухе свитком. С кухней я ретировалась быстро, не закончив завтрак, оставляя позади голодные взгляды умильных мильных аллориек. Райду вытащил меня в коридор и, не дав вздохнуть, потребовал, чтобы я отправила вестник Аю. «Могу ознакомиться?» — я протянула руку, но менталист убрал свиток за спину. «Нет необходимости. От вас нужен только ответ. Согласна». Я сжала зубы и с усилием растянула губы в улыбке. «Утро дерьмовое, значит, и день тоже псаком под хвост». Верный признак, когда все с зари идет кувырком. Меховая пушка, прикрывающая синяки, терла шею. Было жарко, руки под кружевными перчатками чесались. Бок ныл, сила внутри вспыхивала и опадала, как волны во время прилива. — Сир, дознаватель, с каких пор вы перехватываете мою личную корреспонденцию? — В этом деле нет ничего личного, леди Блау. Если вы еще не поняли, отправляйте ответ. В конце коридора показались слуги, и менталист понизил голос, почти прошипев. — Я должна знать, если возникнут вопросы. — Не должны. Не возникнут. С вас ответ, и на этом ваша задача выполнена. На сегодня?» Но совсем. «К псакам, менталистов, аю, ритуал, все управление на второй цветочной, императора, верховный совет. Вообще все могут идти за грань. Надоело. У меня Дант на кухне. Дант, который не должен был приехать раньше середины зимы. У меня акс сейчас разносит, скорее всего, алтарный зал, судя по колебаниям силы, которые отдаются внутри. Фею-придурка Хейли и Кис-Кис» великий Киски, с которого в этом сраном мире почему-то зовут демоном, сейчас стоит в конюшне!» «Где второй конь? Какого хрена Дант приехал так рано? Почему дядя не позаботился о том, чтобы сказать Аксу про брата?» «О, ответ! Будет вам ответ!» «Леди!» — с лица Райдо слетела улыбка. Мою потерю контроля над силой и отголоски почувствовал даже он. «Дышите, дышите же!» — прошепел он. Только всплеска сейчас не хватало. Я дышала, зажмурившись, перечисляя в уме всех императоров по порядку, начиная со смутных времен, пока наконец не почувствовала, что источник внутри повинуется, смирился, укороченный. Щелкнули кольца, вспыхнули плетения, и вестник Аю и в воздухе яростно полыхнув силой на пол коридора так, что Райду отшатнулся. Моя задача выполнена. Искренне надеюсь, что не буду иметь удовольствия лицезреть вас сегодня. Взаимно. Райду склонился в коротком насмешливом поклоне, взмахнув свитком, но глаза... Глаза остались совершенно серьезными. Я стояла, прижавшись лбом к двери. Расплав ладонь правой руки рядом, чтобы лучше чувствовать колебания силы. Акс крушил дуэльный зал снова. В библиотеку разнесли менталисты. Если учесть, что теперь есть Дант, к возвращению дяди будет не дома, а не пойми что. Сила вспыхивала и гасла там, за дверью. Брат не сдерживался и явно не ставил защиту. Печать главы обжигала грудь, пульсируя в такт всплеском. Бабах! Я вздрогнула. Что-то очень тяжелое ударилось в дверь с той стороны. Кроме длинных скамей из мореного дерева, неподъемных, просоленных столетиями, пока Северное море облизывало скалы фьордов Хэсау, В дуэльном зале больше не было ничего, что можно было бы бросить так. «Бабах! Бабах!» Он решил разрушить всё, что видит? Я сжала пальцы в кулак и ударила костяшками по двери. «Нашим стуком! Бабах!» Акс не слышал. Ещё раз громче и требовательнее, ударить не успела. «Не надо, вою! Наставник Луций подставил ладонь между моей рукой и деревом. «Не сейчас», — покачал он головой. «Иногда единственное, что нужно, — это время». «Бабах!» — вздрогнули мы одновременно. «Пусть Кастус разбирается сам!» Наставник еще раз отрицательно покачал головой. «Вы... вы знали?» — наконец до меня дошло. «И действительно, как правая рука Сиры Блау мог не знать о том, кто такой Данделион Хэсау?» «Знали, кто он?» — выдохнула я ошеломленно. «И знали, что его отправили к нам. Знали!» Тогда какого демона, наставник, вы допустили, чтобы Акс хлеснулся с Дандом? Мы с мистером Сяо проверили стабилизатор, а сир, молодой сир Хесау, должен был прибыть только после обеда. У Селуции немного поникли. Это не оправдание, наставник. Теперь мы имеем проблему. Я ткнула пальцем в дверь дуэльного зала, и я собираюсь решить ее. Я просто скажу Аксу, что Данд сын дяди и ваю. Наставник оглянулся и быстро щелкнул кольцами, выплетая купол тишины. Я была не права. Нужно было сказать ему сразу. Акс имеет право знать. Не стоило использовать печать против брата. «Нет, Кастус имеет право сделать это лично, если он посвятил тебя, но не счел нужным информировать Сера Акселя. Пока дядя сделает это лично, они разнесут дом», — парировала я извительно. «Это только начало». «Мне нравится мой дом в том виде, в каком он есть сейчас. Акс имеет право знать. И дядя не говорил мне. Он не выделяет недоверием кого-то одного. Недоверие — это на стратегия для всех членов семьи без исключения». Луций поморщился. «Сир Луциан?» — предположил он. «Какая разница, кто мне сказал? Я схлопнула купол и забарабанила кулаками по двери изо всех сил. Аксель, открывай! Аксель!» «Ваю!» Наставник перекрыл дверь, широко раскинув руки, и, учитывая его внушительные габариты, он перекрыл почти весь проем. «До завтрашнего утра!» «Только до завтрашнего утра!» «Вернется сир Кастус, сир Аксель успокоится и придет в себя!» «А сир Дант будет прикопан где-нибудь справа от Персиковой аллеи!» — рявкнула я. «Вы знаете Акса, мастер, и я знаю Акса! Он никогда не успокоится, если Дант будет попадаться ему на глаза!» Поэтому ты возьмешь его с собой в школу и целый день не будешь отпускать от себя дальше, чем на пару шагов. Быстро проговорил Луций и промокнул пот на лбу рукавом ханьфу. А завтра утром этот вопрос будет решать Кастус лично. В школу? Наставник, вы поругались с маги? Спросила я серьезно. И аларики что-то подсыпали вам в утренний чай? Такой чуши я не слышала давно. Нет, Данда представлять классу я планировала, но только когда он примет наследие Блау как брата. Первое впечатление изменить нельзя, а сейчас он даже одет, как мистер средней руки. А прическа! Такое ощущение, что по ту сторону Лернейских никто не слышал о мастерах парикмахерских искусств, кроме Люцы. Дант выглядит так, как будто Йок до сих пор подстригает его лично, обрезая большим тесаком лишние по кругу, а потом просто подбривает виски. Я застонала, представив реакцию класса. Дикарь Хэсау в чистом виде. Никто не будет уточнять, какими ценными качествами обладает сир Данделеон. До родового имени и титула не дойдет, когда они оценят заношенный плащ, простые сапоги, и представить Данда как есть — это лучший способ испортить ему жизнь». «Сир Кастус очень хотел бы встретить Сира Данделеона лично. Он мечтал об этом, но глава рода вынужден быть в столице», — мягко продолжил Луций. Я щелкнула зубами и закрыла рот. «Ву, конечно, дядя в столице из-за меня». «Поэтому?» — также мягко продолжил наставник. «Самое малое с твоей стороны, что ты можешь сделать, это на один день взять на себя заботу о Сериха Сау, показать ему школу, класс, в котором он будет учиться, показать керн, посетить кондитерские, покажи ему полигон, академию, не более того, Ваю, разве я многого прошу?» «Серха Сау не отличается разговорчивостью, и я дал задание мистеру лицу участвовать в ваших сегодняшних развлечениях». «Дант не готов быть представленным обществу, мастер. Если бы я не знала, что вы преданы роду полностью...» «Все не так плохо», — Луций нервно переплел пухлые пальцы. «Некоторая дикость простительна, учитывая условия воспитания. Общество не прощает ошибок». «Ни малейших. Если это часть системы, ты должен соответствовать и следовать правилам. Сирхесау не готов, добавила я жестко. Бабах. Вою. Луций очень терпеливо вздохнул. Единственный человек, который сможет ослушаться наследника из клана, это ты. Я с большим удовольствием сопровождал бы юного Сирахесау сегодня, но если Сираксель прикажет, я буду вынужден уйти в сторону. Клятва заставит. Ты готова отвечать за последствия, если молодые люди останутся дома одни? Бабах! Бабах! За дверью что-то опять рухнуло, но не лавки. Акс явно кидал плетение. Я пошевелила пальцами, окутанными темной дымкой. Контрольник псаком. Четвертый круг скоро. И неохотно кивнула Луцию. Хорошо, до завтрашнего утра. Но тогда все будет так, как я скажу. Наставник закивал в ответ, усы задрожали. Он с трудом удерживался от улыбки. У вас двадцать мгновений. Мне всё равно, как вы это сделаете, но юного Сера Хесау следует переодеть. В конюшне было тихо. Карету для нас уже подготовили. Слуги заносили меховые покрывала и проверяли артефакты тепла. Рядом суетился старик, проверяя упряжь. Я прошла до середины и дальше не могла сделать ни шагу. Деньники в конце были видны прекрасно. Кискиса поселили рядом с Фифой. Видимо, старая ларица решил, что девочка скучает в одиночестве. Фифа выпендривалась. Выгибала шею, переступала копытами, пофыркивала, показывая, какая она красавица. Ну же, смотри. кискис -кис меланхолично жевал рыбу, не обращая на красотку ни малейшего внимания. Мне даже стало немного жаль белоснежную выпендрёжницу. Аксправ, мы похожи. И не только характером. Ни на одну из нас не обращают внимания те, кто нам интересен. кискис -кис не изменился. Те же лоснящиеся бока, шелковистая чёрная грива, Я ревниво отметила, что Данд хорошо ухаживал за моим Райхарцем. Слишком хорошо. Неважно, куда делся второй конь, важно, как получить Кискиса обратно. Обмен? Никогда. Друзей не меняют и не продают. Бессмысленно предлагать ему империалы. Когда у Данда откроется родовой дар, он будет чувствовать почти всех животных. Дерево тоскливо заскрипело под пальцами. Ладони окатило жаром, полыхнуло темной силой, и кони нервно заржали, все, кроме Кискиса. Он единственный всегда нормально относился к моим всплескам. То, что нельзя купить, обменять или получить силы, и можно получить в дар. Осталось придумать, как сделать так, чтобы Дант сам мне его подарил. Сам. «Нужно уделить время медитации». Голос Ликоса раздался прямо за моей спиной. Шагов я не слышала. Слишком расслабилась, и никто не ходит так тихо, как о «Наставник, ясного утра». Я с трудом оторвала пальцы от деревянной перекладины и поклонилась утреннюю тренировку сегодня я успешно пропустила». «Решила, наконец, заняться лошадью?» — Ликас проследил за моим взглядом. Я молча кивнула, решила. «Мне плевать, что именно в этом псаковом мире идет не так, но это мой второй шанс, и кискис -кис будет моим, непременно». «Подобное рвение...» — Ларийц облокотился рядом на перекладину стойла. «Похвально». Я думала, мастер обязательно пройдется по моим успехам в боевке. Утренняя тренировка сегодня прошла без меня, а вчерашняя дуэль... Допущенные ошибки я знала лучше, чем кто-то другой, но Лика смолчал. То, что весь вчерашний поединок наставник видел одним из первых, я не сомневалась. Тройка охраны из Алариса провождала нас на полигон. Лика схмурился, сплетал и расплетал пальцы, смотрел на лошадей в стойлах, но не видел их. Мысли были где угодно, но только не здесь. С лопатками кольнуло. С самого утра меня не оставляло отвратительное ощущение. Тянущее, сосущее, мерзкое. Как будто я спала, проснулась и просто забыла, насколько всё плохо. Как будто должно произойти что-то плохое. Точнее, уже произошло, но я просто забыла об этом. Я аккуратно повела плечами, чтобы размять напряжённые мышцы и не потревожить больной бок. «Наставник?» Ликас не услышал меня с первого раза. «Наставник!» — позвала я ещё раз. «Случилось что-то плохое, да?» Алариц моргнул раз, два. Взлетели короткие белёсые ресницы. Он встряхнулся и наконец обратил внимание на меня. Мир пока стоит, вою хмыкнул он, не считая того, что вся челядь была свидетелями утреннего выступления господ Блау на заднем дворе. Я фыркнула, как лошадь. Сераксель помнит зло очень долго. Очень, добавил лик с сознанием дела. Это было неверное решение. «Я знаю, брат остынет», — выдохнула я совсем тихо. «Надеюсь». У входа загремело, створки отворились, пахнуло морозом, солнцем, дворовым шумом, людским гомоном. «Мисси!» — слуга склонился в торопливом поклоне. «Мисси, все сбились с ног, ищут вас! Карета подана, все ждут только вас!» «Так быстро!» Я запахнула плащ, накинула капюшон и затянула тесёмки. «Молодцы!» — похвалила я. Конюша немного зарделся, приняв это на свой счёт. «Сейчас буду». Слуга откланялся, а я развернулась к Ларицу. У меня с утра мерзкое чувство тут. Я легонько стукнула по груди. И как будто кто-то смотрит в спину. Я передёрнула плечами. Очень холодно. Как будто я забыла надеть плащ, и... Это похоже на... Площадь, сформулировала наконец. Как перед тем прорывом в керне. «Наставник». Я встала перед Ларийцем и требовательно заглянула в глаза. Если вы знаете, что происходит, скажите. Лика прищурил глаза, взгляд стал требовательным и острым. Ничего, выдал он наконец. О чем бы я знал? Я выдохнула. Но горцы уходят, вою. Уходят? Куда уходят? Шаманы. На этот раз сарказм в голосе Аларица слышался отчетливо. Постучали в бубен, поели своих грибов, покурили травок. Покурили травок, согласился он покладисто, и выдали, что идет белая смерть и черная. Я сдвинула брови. Белая смерть, так горцы называют лавины и землетрясения в горах, когда ледовые шапки Лернейских сползают вниз, погребая под собой целые селения. От Нике я знала точно, что их шаманы редко ошибаются в том, что касается гор. Да, все остальное дремучие суеверие, но снежные лавины это реальность. А черная, черной смертью они называют, тварей. Черная смерть происходит из под земли, из самой сердцевины гор. Бойся разбудить черную смерть, бойся потревожить сон, как говорят горцы. Маги не предупреждали об активности, прогноз на лавины дают за декаду. Лика скивнул. Помнящий тоже молчит. Я покатала на языке формулировку, слова горчили. Недоговоренность всегда немного горчит на вкус. Ликос не сказал, помнящий не видит. Он сказал, молчит. В саковой Прорывы Прорывы. Наизнанке. Тихо. Тихо, свистяще ответил наставник. Проверял дважды. Но горцы уходят. Аларийц задумчиво кивнул. А я хрустнула пальцами и потерла запястье под перчаткой. Руки под кружевом чесались. Отвратительно. Тогда на площади... Я никогда не спрашивала... «Вы знали, наставник, предвидели тот прорыв?» «Нет», — Лика стряхнул головой, а потом сердито сдвинул брови. «Если бы видел, ты бы сидела в поместье», — постановил он безапелляционно. «Создание искусственных дыр в грани предсказать невозможно». Я прикусила губу. Значит, я поняла неверно. Если кому-то опять взбредет в голову провести ритуал, это не увидеть наизнанке. «Но табор, Алари тоже ушли. Старейшины объяснили причину?» «Мисси!» — умоляющий голос слуги донёсся от дверей. «Все ждут!» «Два мгновения!» — я кивнула слуги, обернувшись к Ликосу, и требовательно перехватила его за рукав. Вытрясу ответ, если промолчит. «Мастер, табор ушёл из-за горцев!» Ликос расхохотался. Весело, расслабленно, по-доброму, так что лучики морщинок разбежались вокруг глаз. «А Ларри не верит в белую смерть, Ваю. Да, шаманы видят что-то под воздействием определенных практик, но это капля в озере истины. Они давно потеряли способность слышать и слушать мир. Табор ушел из-за нарушения правил. Лика спротянул руку ко мне, проверил застежки, поправил капюшон и легонько похлопал по плечу. Так решил совет. Иди. Он подтолкнул меня в спину. Тебя ждут. В карете было тепло. Верхушки сосен мерно покачивались за окном. Тихо убаюкивающий жужжал артефакт тепла под потолком. Я взрывалась пальцами в меховые покрывала и потихоньку клевала носом. Побочное действие такого количества эликсиров. Все молчали. Дант так и не произнес ни слова. Геп наконец, заткнулся, поняв, что никто не будет поддерживать разговор. А Каро... Каро вообще даже не поворачивал голову в мою сторону. Менталисты отрядили с нами в самый последний момент с легкой руки сиропсакова козла Райдо. «Необходимо!» постановил дознаватель, которого Таджо оставил за старшего. «Не будет лишним», — шепнул мне Луций. Буччи я не видела с той ночи в темнице. Чем занимается он и Тиль, я представления не имела. По словам служанок, они покинули дом ещё до зари. Дант впечатлял. Точнее, впечатляло то, во что они смогли превратить его за какие-то 20 мгновений. Строгий парадный кафтан, почти форма, но без школьных нашивок. Чуть великоват в плечах, но это почти незаметно. И ни Аксов, и на ему не подошли бы. А взять что-то у Акса без спроса на это не решился бы даже совершенно сумасшедший Луций. Нет, кафтан был чужим. Как и новые дорогие сапоги. Стойка рубашки из хорошей ткани со сложной вышивкой по краю. Плащ. За исключением перевязи и кожаной тесьмы в волосах, всё было новым. Нос почти пришёл в норму. Постарались целители. Лёгкая припухлость была видна только если приглядываться специально. Раньше Акс бил сильнее, теряет форму. Прическу Данду тоже исправили. Неаккуратные пряди были ровно подстрижены, слегка, но чувствовалась рука Нэнс. Коса и чёлка закрывала один глаз, оставляя выбритый висок на показ. Нарочито. Военная коса лежала на одном плече, небрежно переброшенная на одно плечо. Я ревниво отметила, что сейчас у Данда волосы длиннее, чем у меня. Слишком много пострадала за последние дни. Чужие огненные плетения никак не способствуют отращиванию шевелюры. Дант выглядел хорошо, в общем и целом. Единственное, о чём они забыли, — это руки. Карета покачивалась, за окошком мелькал лес, а я изучала крупные узловатые пальцы, исцарапанные в мелкую сеточку белых шрамов. Я помнила, какие руки у Данда на ощупь, как основа наждачного камня. Он слишком много времени проводит с мячом, вместо того, чтобы заниматься сплетениями. Какой стиль боя, такие руки. Брат любил бить грубо, так, чтобы тот, кто выходит против Донделеона Хэсау, больше не мог совершить эту ошибку ещё раз. «Возьмите». После вчерашнего голос немного охрип и звучал глухо. Я стянула три кольца с пальцев из своих, одно из ментальных, простое защитное, и одно из атакующих. Все с гербом Блау, которые должны заметить даже самые невнимательные наблюдатели. Данд косился из-под лобья и молчал. Единственный глаз, неприкрытый чёлкой, сверкал яростью. Данделеон вне себя, но никогда не покажет ни словом, ни делом. Наверняка он сочтёт всё это изощрённым оскорблением. И радушную встречу Акса, и завтрак на кухне, и быстрое переодевание, и то, что его сбагрили в сопровождении какой-то девчонки, которую он видит первый раз в своей жизни, и то, что Йока, который наотрез отказывался оставаться дома, с собой не взяли. «Слуги данда ещё доставят мне проблем». Утро не задалось. Я попыталась улыбнуться. Если бы меня так встретили у Хесау, я не была бы так спокойна и непременно высказала всё сиру Люцану. Короткий смешок и лицо Данда светлеет. Он как и я тоже не смог устоять перед обаянием Люцы. Дрогнули уголки губ, для брата это почти улыбка, и я стиснула артефакты в кулаке. Кольца тихо звякнули. Мне так хотелось погреться пересесть к Данду, прижаться и просто погреться. Внутри всё выстало, спину тянуло холодом, и мне хотелось тепла. Не думать, что сказать, не делать, как правильно, просто греться и молчать, чтобы там внутри, где сейчас пусто, стало тепло. Дант всегда был похож на молчаливое солнце. Дядя ночное светило, одинокое. Света достаточно, чтобы вывести тебя из тьмы, но так мало тепла, так мало. Аксель — костёр, полыхает ярко и либо сжигает дотла, либо тлеет едва-едва. А Дант? Дант всегда горел ровно. Что бы ни происходило, его плечо всегда было рядом. Мне так холодно, Дант, так холодно. Это необходимость. Я раскрыла ладонь, кольца сверкнули в солнечном свете. Вы выглядите великолепно, сир Хасау. Но у кольца необходимость, это признак статуса. Дант колебался. Я покосилась на его пальцы. Всего три кольца и родовой перстень. Меньше, чем ничего. Нет, Дант не удивил. В прошлый раз он тоже не взял ничего от ХСАУ, когда приехал. Только лошадей, оружие и одежду. И то я полагала только потому, что нельзя ехать голым. Ничего. Именно поэтому он выглядел как отребье. Я никогда не спрашивала, почему. В той жизни это меня интересовало мало. Вы будете представлены. По вам будут судить сразу о двух кланах — Хэсау и Блау. Я о Сирилюциане тоже, — добавила я совсем тихо. И Дант, помедлив, решительно сгрёб кольца с ладони, надевая по одному. Я выдохнул с облегчением. Геб косился с любопытством. Он видел кого-то из молодых Хэсау первый раз, и никто так не переживал, когда мистер Литц шёл в школу. — Жаль, что отменили дуэль, — тоскливо выдохнул Гебион. — Перенесли прошелестел Каро, до выяснения обстоятельств. «Перенесли», — поправился Геп. «Всё равно жаль. Ты бы знал в Ваю, какие были ставки». Он прицокнул языком и закатил глаза. «Так решили господа-дознаватели», — протянула я насмешливо, откинувшись на сиденье. «Когда обстоятельства наконец прояснятся, ничего не мешает возобновить ставки, Геп». Лиц шмыгнул носом, а Каро... Коро начал краснеть, заливался краской от самой шеи выше и выше до самых ушей, пока не запунцовели щеки. Поговорить утром нам не удалось. Сейчас Гиапедант не в курсе, но если Коро будет так напряжен целый день, я тоже скоро начну дергаться. Господа дознаватели вчера были совершенно правы. Я обращалась к Гебу, но говорила только для Коро. Сделали все возможное, предотвратили ошибки. Я очень благодарна за помощь. Геб хотел спросить что-то ещё и даже открыл рот, но я покачала головой. «Не сейчас, молчи!» «Сир ХСАУ. Дант посмотрел на меня. «Если вы не хотите отвечать, это ваше право. Но я прошу, если вы будете представлены, поприветствовать молча. Для этого достаточно просто склонить голову. Я продемонстрировала выверенный поклон. Именно такой наклон, который положен наследником кланов. А Дант, он будет наследником, третьим в очереди» но наследником Блау, как только его примет алтарь и дядя введёт в родовой круг. Нужно сразу дать всем это понять. «Гебион, я прошу тебя сегодня постоянно сопровождать Сира Хасау». Лидс послушно кивнул вихрастой головой. «Меньше говорить, больше слушать, в прение не вступать, на провокации не отвечать, если меня не будет рядом». «Ваю!» Лидс смешно надул губы. «Геб!» Артефакт под потолком зазвенел, слишком много силы всколыхнулось внутри коров внимательно посмотрел в мою сторону. «Слушаюсь!» Вихрастая голова склонилась, но глаза сверкали лукаво. Мальчишка так ничего и не понял. Копыта бодро зацокали по мостовым. Мы въехали на кольцевую. Карета бодро покачивалась, пока мы не замедлили ход и не остановились совсем. «Что там?» Геп высунулся в окно. С его стороны было видно дорогу и поворот. «Горцы! Сейчас пройдут!» Я пересела ближе. Вереница усталых людей с детьми, с тряпичными и холщовыми мешками за спинами, пересекала улицу. Брат сказал «после...». Геп мучительно подбирал приличное слово. «После зачисток у Хейли...» Горца решили тронуться с насиженных мест. «Так считает Гектор, или так говорят в Легионе?» уточнила я, дернув обратно за навязку с окна. Геп мучительно хмурил лоб, соображая. «Гектор», — наконец выдал он. Данда, происходящее за окном, не интересовало. Он изучал нас, меня, Каро, отслеживал реакции, немного прикрыв веки. Смотрел на мой меховой воротник, укрывающий шею, перчатки. Он не знал ничего про вчерашнее, но слуги всегда болтают между собой много лишнего. После внезапного прибытия брата я отправила вестники всем. Дяди, Беру и Хоку. Мне не ответил ни один. В свитке с печатью Хэсау было просто указано «Двое слуг, переданы народу Блау в качестве Виры». А юный сир Хэсау прибыл для обучения к наставнику Блау. И ни слова больше. «Трогай!» Я тщательно расправила юбки формы и откинулась назад, пытаясь устроиться удобнее. «Сегодня на дуэлях нужно будет поберечь правый бок, а в идеале закончить поединок раньше, чем кто-то из троих сможет вообще приблизиться ко мне ближе, чем на пять шагов. В левом конце нашего ряда, укрытые куполом тишины, сидели Данделон и Гепп». Лид стараторил безостановочно. Я видела, как шевелится его губы. Он улыбался, жестикулировал, но держал дистанцию. Учитель объясняет теорию чар внизу с философским терпением, воспринимая то, что почти половина класса занята своими делами. Сферы сверкающих куполов сияли на каждом ярусе. Дант молчал. Не морщился, сидел с совершенно каменным лицом, но я знала, насколько он терпеть не может бессмысленные разговоры. Надеюсь, он потом не убьет Геба. — Он не мой? Марша проследила за моим взглядом. Просто не любит говорить. Родич. Ему уже есть 16. Хэсау не выпускает своих раньше. Если есть, почему он в нашем классе? Так получилось. Я пожала плечами. Дядя будет наставником. Большой мальчик. Марша облизнула губы и тут же получила по руке. Квинт Фейю. Квинт, помня своей истинной любви, не лезь к моему я осеклась. «Твоему?» — голос Кантера звучал равнодушно, но взгляд... «Ты полна сюрпризов, Блау. Как давно вы с этим родичем знакомы лично?» «Познакомились утром?» — я нежно улыбнулась в ответ. «И никто не будет трогать Данда. Он Хэ родич. У меня и так хватает проблем. Я прошу, чтобы мои слова были услышаны. Он неприкосновенен». Марша рассмеялась тихо и мелодично, стрельнув глазами в сторону Геба. «Как скажешь, Блау! Это даже интересно, как сильно меняются вкусы со временем!» «Оставь свои идеи, Фэйю!» «Как скажешь, Блау, как скажешь!» Марша рассмеялась еще раз. «Медвежонок твой, никто не претендует! Я предупрежу девочек, чтобы не попали под горячую руку!» Тир молчал. Смотрел задумчиво, и после первого облегчения, которое он не смог скрыть, Блау явилась в класс, больше никак не напомнила вчерашнем. «Поговорим?» — щелкнули кольца. Купол тишины раскрылся над нами серебристой сферой. Учитель внимательно посмотрел снизу в нашу сторону, но не сказал ничего, продолжая объяснять новый материал. А Марша демонстративно отвернулась. Её это не касается. «У Блау хорошие целители», — я фыркнула. «Хороший способ спросить про самочувствие». Превосходные. Рад. Мы помолчали пару мгновений. Хейли допрашивают. Вызвали сегодня, а их глава должен ответить в столице, пояснил Кантер, рассматривая пустые места на втором ряду, где обычно сидели прихвостни Хейли. Фей тоже отсутствовала. Доказать что-либо будет сложно. Артефакт пострадал. Печать создателя печати менталисты могут искать до второго исхода, если это кому-то выгодно. Закончил Тир. Я кивнула. Был впечатлен вчера. Очарован, съязвила я. Тир моргнул несколько раз. Я ненавижу Лили и Тир. Не знаю, какой оранжерею ты ограбил, но ваши информаторы работают из рук вон плохо. У меня на них аллергия, я чихала все утро. Вот как? Протянул Тир и посмотрел на меня странным взглядом. А остальное тебе понравилось? «Что остальное?» — я фыркнула, следя за доской. Учитель сделал ровно одну ошибку в формуле чар усиления потока. «Карточка без подписи, которая тоже вся провоняла запахом цветов?» Тер выпрямился и спрятал во внутренний карман небольшой мешочек, который крутил в руках. «Знает?» — я качнула подбородком в сторону Бартуша. «Все в классе сегодня вели себя как обычно». Марша не смогла пропустить новость и язвительно прошлась на тему того, как это удобно, когда Блау слабее, всегда можно найти повод перенести поединок. И менталисты под боком. Осталось найти подходящий повод перенести и эти три дуэли. «Трое». Кантор утвердительно кивнул. «Информацию закрыли, но один из представителей ратуши, уже бывших», — уточнил он. Успел поделиться записями с советом. «Значит...» — я прикусила губу. А вчерашним знает советы несколько глав кланов и и наследники, уточнил Кантер. Стандартная практика под клятву о неразглашении. Из нашего класса о вчерашнем поединке с Рэмзи точно знают трое: Бартуш, с которым мы встречаемся на полигоне после занятий, и те, кто оборачиваются, когда думают, что я их не вижу, и отводят глаза, чтобы не встречаться взглядом. Плохо. Я протарабанила пальцами по столу. Расследование идёт, полагаю. Я скептически пожала плечами. «Если ты думаешь, что дознаватели сообщают детали, потому что они остановились в нашем доме, ты заблуждаешься». Справа схлопнул купол, вспыхнули чары, и Геб был вынужден замолчать. «Я думала, Дант продержится хотя бы до конца урока. Весь наш ярус был привычно пустым. Только пять человек. Я, Тир и Фею в одном конце, и Дант с Гебом на другом». «На границе неспокойно», — поделилась я, вспомнив утренний вестник от Фло. Кузина, наконец, решила начать отрабатывать договорённости. Сигнальные вышки по очереди выходят из строя. Потом начинают работать, как ни в чём не бывало. Муж Фло — один из тех, кто как раз курировал работу сигнальной сети. Не знаю, обсуждают ли они работу в постели, или кузина просто подслушивает разговоры, важно то, что это повторяется систематически, и они готовят письмо в совет с просьбой выслать квалифицированного мага-артефактора. «У нас без сбоев», — ответил Тер, подумав. Горцы спускаются с гор. Сегодня пришлось ждать, пока откроют дорогу. Хейли, выдохнул Кантор сквозь зубы. Они уходят с их территории, снимаются целыми селениями. Это головная боль, разместить столько беженцев. Я кивнула. Остановить поток невозможно. Не строить же границу в горах между территориями земель. Белая смерть. Кантор неприлично фыркнул и тихо рассмеялся. Блау, неожиданно «Ты веришь в дремучее суеверие?» «Я верю глазам своим», — парировала я тихо. «Горцы уходят. Для этого должна быть причина. Очень веская причина». «Резервация?» «Три вырезанных у Хейли общины и последняя акция в горах, проведённая совместно с дознавателями. Это достаточная причина?» «Возможно», — протянула я тихо. «Возможно». Вся ратуша сбилась с ног. Ещё немного, и мы перестанем справляться. Тер взъерошил волосы рукой. Тёмное племя. Выдохнул он сквозь зубы. Какой-то шаман предсказал что-то, и они сразу двинулись с мест. Сколько предсказывают второй исход? Сотню зим? Две? И где он? Кантор презрительно скривил губы. Невежество, худший из пороков. Такая чушь. Что делают Хейли? Решают проблему? Кантор пожал плечами. Иногда мне кажется, что их глава просто сошел с ума. Нет, я потерла виски. Кем кем, а идиотам ни одни глава и Хейли в том числе не был точно. Или он просто не удержал бы клан. А если предположить, что это игра, то зачем? Кантор прищурился. Сдать свои позиции противникам и загнать в ловушку. Или они поставили на доску все? И мне нечего больше терять. И горцы их на самом деле не волнуют совершенно, протянула я тихо. Ты что-то знаешь, Тир напрягся. Нет, просто мысли вслух. И Гранола, я щёлкнула пальцами, подбирая слова. Гранола у нас это глупо, а сира в качестве приза это просто вызов всем правилам и устоям. У нас север, а не столица. Поясни. Вызов, который сложно проигнорировать. «Отвлечь внимание, это понятно», — Кантор согласно кивнул. «Переключить фокус общественности, но это слишком глупо». «Кто идёт на гранолу?» «Все, кто получил приглашение». «А кто их получил из наших?» «Все основные рода предела?» «Не из последних. Вторые и третьи наследники, не так ли?» «И все выставили неслабых кандидатов». Кантор качнул головой, думая. Косая чёлка скользнула по щеке, открыв небольшую серёжку в ухе. Позёр. «Лабиринт» произнес он очень сухо. «Последний раз вся молодёжь в одном месте, не считая школы, была на приёме у Фэйю». Я выдохнула с облегчением. Тир думал в нужном мне направлении. «Второй лабиринт никому не нужен, даже если такая вероятность мала, но мне потребуется помощь». «Портал», — пояснила я. «Проход в хадж согласован и оплачен заранее для всех участников. Наследника Хейли выпустят из предела. И Фэй-Фэй» а Хадж подключен к кольцевой портальной сети. «Участники не должны пройти арку». Я кивнула, умолчав о главном. «Из Хаджа гораздо проще уйти в любой предел, через Топи в Западный или в Хаганат». Я посмотрела на обиженную маршу Искоса. Сомневаюсь, что Фэйю откроет им портал к Хэсау, если они хотят покинуть Север. Остается только Хадж или напрямую через Лернейские. Но это самоубийство». «Так что ты хочешь, чтобы я сделал, Блау?» «То же, что и вчера, Тир», — я сверкнула довольной улыбкой. «То же, что и вчера». Свидетельствовал. Уроки прошли. Геба и Данда не было. Лиц по моей просьбе показывал брату школу. Я разминала пальцы и ждала маршу, наблюдая, как постепенно заполняются трибуны школьного полигона. Дуэль — редкое развлечение для юнцов, особенно в школе. Учитель по боёвке, высокий, стремительный и громогласный, отсчитывал шаги, ровно пятьдесят, строя круг. Они решили не использовать стационарный. Никаких артефактов. Готово поставить, что это они решили только сегодня с утра, после вчерашнего. Я покосилась на невозмутимого коро, который опять стоял один в стороне. Менталисты обладают даром даже в толпе создавать вокруг себя зону отчуждения. «Уверена?» — уже второй раз спросил Тир. «У Блау отличные целители» снова ответила я, аккуратно наматывая змейку на руку. Кантор вопросов не задавал, хотя было видно, что ему очень интересен принцип действия, который он мог лично наблюдать вчера. Троица соперников стояла в стороне и тихо переговаривалась. «Они хотят внести изменения», — выдохнула Марша, вернувшись к нам. Они оговаривали последние условия. Я вздёрнула брови. «Бартуш настаивает на изменении очередности, Хочет идти последним. Хочет, чтобы бой был без ритуальных ножей». Марша с откровенным сомнением посмотрела на пояс, где были пристегнуты ножи. «Как будто этот нож вообще кто-то когда-то использует в поединке!» Кантер хмыкнул, не удержавшись. Я продолжала наматывать змейку на ладонь, затягивая правильный узел, чтобы можно было быстро расплести при необходимости. «А на запрещенных артефактах Бартуш не настаивает?» Марша недовольно покачала головой в ответ. «Время! Прошу пройти на проверку!» Громкий голос одного из старших наставников разнёсся над полигоном, усиленный чарами. Я затянула последний узел зубами, пошевелила пальцами, проверяя, насколько легко можно складывать плетение, щёлкнула кольцами и выдохнула. Довольно. Насчёт очередности неважно. Идея размазывать бартуша по полигону последним меня вполне устраивала. Каждый получит то, что заслуживает. «Нож», — я ласково провела кончиками пальцев по мягкой верхней кожаной отделке ножен, «останется». Передай ему, что это мой талисман, с которым я не намерена расставаться. Время. Я поискала в толпе Данда и успокоенно выдохнула. Они с Гебом уже занимали места в первом ряду. Это было немного глупо, но мне очень хотелось, чтобы брат присутствовал. Бессмысленно сравнивать нас с Хесау. Слишком разные кланы. Но облау Дант не знает почти ничего. И мне хотелось дать ему повод, если не гордиться, то, по крайней мере, пробудить интерес к тому, что он сможет получить, будучи частью семьи. Семьи, которой у него никогда не было. Семьи, которая от него отказалась.